Глава двенадцатая. Лакс. Дьюи даром времени не терял. На утро в часов, по меркам Ривели несусветная рань, он назначил моей семье встречу в переоборудованном складском помещении у порта. Там где скоро расположится наш зимний театр. По его просьбе Тревор не отходил от меня ни на шаг. Эдвард Дианец, по крайней мере, был хорошим собеседником. Вчера после спектакля он даже задержался допоздна, чтобы научить меня основам своей техники контроля над мыслями. Петляя по непривычно тихим улицам, я оглядывалась по сторонам, высматривая возможные угрозы, «Однако в этот час мало кто из туристов не спал и уж точно никто не строил козни против нас. Нет, в поисках настоящих злоумышленников мне пришлось бы зайти на дневную сторону, а Дьюи строго-настрого запретил мне там появляться. Но если прибегнуть к моей магии...» «Слишком опасно. Вдруг тебя услышит другой Эдвардианец». Тревор содрогнулся. «Давай лучше я понаблюдаю». «Если кто-то что-то замышляет, я узнаю первым, верно?» «Ты вообще когда-нибудь отдыхаешь?» В ответ он рассмеялся так звонко, что я улыбнулась. «Мистер Хронос даёт мне выходные по воскресеньям, чтобы я отвёл бабушку в церковь. В основном я слежу, чтобы она не влипла ни в какие неприятности. Она чем-то напоминает твою Нану. Что на уме, то и на языке». Пожилая эдвардианская дама, острая на язык. Ну и сочетание. «У тебя из родных только она?» «Родни у меня много. Две сестры, брат, любопытная мама и тихоня отец. Несколько двоюродных братьев и сестёр, правда, не так много, как у тебя. Но мне нравится водить бабушку в церковь». «Почему?» Он поморщился. Я зря задала этот вопрос. Теперь ему ничего не остаётся, кроме как ответить. Наверное, потому что там тихо. Во время мессы людские мысли полны миролюбия. Я редко задумывалась над Эдвардианской магией. Оказывается, они не могут просто взять и выключить её по своему желанию. Знаешь, я рада, что ты работаешь на Дьюи. И я тоже рад, что ты работаешь на него. Нет. Я свернула за угол, Тревор шагал рядом со мной. Я работаю вместе с ним. Он улыбнулся, но ничего не сказал. В столь ранний час Приморская набережная напоминала город-призрак. Ни музыки, ни туристов. Лишь ветер разносил мусор по мостовой, да изредка звякали о корабельный корпус железные цепи. Я огляделась не в силах отделаться от ощущения, что в сером тумане кто-то прячется, готовясь нанести удар. Тревор бросил настороженный взгляд туда, где простиралась дневная сторона, Сквозь утреннюю дымку пробивался свет фонарей. Мы оба знали, там живет враг. Я плотнее запахнула шаль. Есть соображения насчет вчерашней атаки? Я лично побеседовал с каждым отвардианцем, работающим на дневной стороне. Никто не слышал о плане устранить мистера Хроноса. Единственное необычное событие связано со Астратори. У них пропали без вести несколько ребят. «Пропали без вести?» — переспросила я. «Или сбежали?» Многие из семьи Стратори, едва достигнув возраста, когда можно сесть на паром в одиночку, уезжали на материк подальше от строгих религиозных правил своей семьи. Это один из вопросов, на которые я хочу найти ответ. Благодаря нашей магии на Шармане почти что нет нераскрытых тайн. Стоит только одному из нас подслушать любопытную вещь, Ее узнают все, кто прочитает мысли этого человека. А тот, кто услышит их мысли, тоже все узнает. И так далее по цепочке. Если секрет значимый, он разлетится, как лесной пожар, а попытка устранить бутлегера ночной стороны, кандидата в мэры — новость более чем поразительная. Он был прав. Ночная сторона целиком зависела от Дьюи. Везде, от борделей до отелей — Клиенты рассчитывали повеселиться в сласть, а для этого нужна была выпивка. Эдвардианцы способны сохранить секрет? спросила я, и в тот же миг панический страх скрутил мой желудок. Ведь Тревор знал мою тайну. Он понимающе улыбнулся. При соответствующей тренировке, да. Мы выдадим секрет, только если нас напрямую о нем спросить. Кстати, ты практиковала те упражнения? Немного. «Вчера вечером после ухода Тревора мы с дядей Вольфом испробовали технику контроля над мыслями. Для этого и правда достаточно всего лишь напевать про себя? Новичку – да. Просто тренируйся с одной и той же песней. Когда будет хорошо получаться, перейдем к более тонким методам. И тогда я смогу проникнуть на дневную сторону и посмотреть, чья светонить сильнее всего окрашена чувством вины». «Сзади идут твои двоюродные сестры. «Действительно, поодаль улицу пересекали калеты Милли. Шли они нарочито-медленно, словно старались держаться подальше от меня». «Нет, это не так», — тихо прояснёс Тревор. «На самом деле они хотят, чтобы ты их подождала». «В самом деле?» Я замедлила шаг и снова обернулась через плечо. Они всё ещё были в циническом гриме, и глаза их явно слепались от изнеможения. Провели еще одну долгую ночь в доме веселья, пока я сладко спала. Даже если они пройдут мимо меня, не обижусь. Тревор постучал себе по голове. «Помнишь, я не умею лгать». Я похлопала его по локтю. «Одна из твоих лучших черт». Девушки подошли к нам, Милли подавила зевок. «Доброе утро, Лакси! Здравствуйте, мистер Эдвардс!» «Мисс Ревель!» благоговейно прояснёс Тревор. «Вы сегодня совершенно ослепительны». В её усталых глазах блеснула улыбка. «Приятно, что вы не умеете врать». «Вы теперь телохранитель Лакс?» спросила Калет. «Вроде того, пока не начались выборы, до которых осталось 23 дня». Калет наклонилась ближе. «А если кто-нибудь подумает...» «Почему бы не напасть на нее? Что вы сделаете?» Тревор с его худощавой фигурой и скромным ростом не выглядел грозным противником. «Мне велено кричать и поднимать как можно больше шума». Уголки губ Калеты загнулись. «Это, конечно, поможет». Мы дошли до склада. Тревор придержал дверь, Калет вошла первой и ахнула. Склад был уже перестроен в театр, и сверкал великолепием. Он был не так высок, как большой шатер, и из него не открывался вид на ночное небо, зато на куполе сверкала искрами огромная звездная карта. Сцена была шире, чем у нас дома, полы в зрительном зале выстелены новыми темными дубовыми досками, ряды кресел поднимались широкими дугами, глубокий черный бархат поглощал малейшие отблески света, проникавшие через открытые двери и никакой туалетной вони, лишь слабый запах краски и свежего дерева. «Когда он успел сделать все это?» В спросила я у Тревора. Начал несколько месяцев назад. Рискованная затея. А если бы мы не согласились на его предложение? В глубине сцены стоял Дьюи, ослепительный, как всегда, в ладно скроенном черном костюме, с печально известными часами в форме бриллианта на лацкане. Он склонился к тёте Кэролин, демонстрируя ей механизм для поднятия занавеса, и луч света выхватил багровую шишку у него на виске. Значит, после вчерашних событий он не стал обращаться к Страторе, решил носить свои синяки, будто знаки отличия. Калет Мили Милли пошли осматривать кресло в ложах, как вдруг кто-то шагнул за занавес, И скрылся из глаз. Не узнать эту внушительную фигуру было невозможно. «Дядя Вольф!» После вчерашнего нападения у нас не было ни минутки, чтобы поговорить с ним. Я скользнула вслед за ним за кулисы, прошла по лабиринту пустых комнат. Освещение тут еще не провели, и гримерки тонули в безмолвной, призрачной темноте. «Дядя Вольф!» — окликнула я. За одной из дверей послышалось тихое сопение. Я пошла на звук, прекрасно осознавая, как легко злоумышленникам спрятаться здесь и схватить меня. Но Тревор, скорее всего, отслеживал мои мысли, да и семья была рядом. Стоит только закричать. «Дядя Вольф!» «Тут я!» — прогудел его голос. Я нашла его в гремерке. На полу сидела Нана и плакала. Он беспомощно опустился на корточки рядом с ней. Дядя Вольф был прекрасным импресарио, честным, организованным, умудрявшимся раз за разом удерживать наш театр на плаву, однако эмоциональная отзывчивость ему была несвойственна. «Что случилось?» и обняла бабушку, устояв перед искушением снять ее боль магическим путем. «Если не считать безобидных розыгрышей, мы никогда не пытались зачаровать своих». «Она уже час здесь сидит». Дядя Вольф стёр свиско в остатки белой пудры следы вчерашнего представления. «Мне, похоже, единственной из ревелей удалось урвать хоть несколько часов сна». «Мы тут сами разберёмся», — сказала я ему и погладила бабушку по спине. Он с облегчением встал, под его глазами залегли тёмные круги. «Ты как? В порядке?» После вчерашнего нападения, после попыток найти подход к Дьюи, зная, что Хроносы на нас охотятся. Но я лишь улыбнулась. У дяди Вольфа хватает своих забот. «Всё в порядке». Когда его шаги стихли, я погладила мягкие белоснежные волосы Наны. «Что случилось?» «Напрасно мы это затеяли!» — прохрипела она. «Не следует нам вмешиваться в выборы и уж тем более работать на одного из кандидатов». «Мы на него не работаем», Мы просто помогаем друг другу. И рядом с Дьюи наша семья защищена от любых нападок хроносов. Он всегда может вернуться в прошлое и предупредить нас. Даже если он переместится всего на несколько минут, этого хватит, чтобы предотвратить беду. «Беда уже случилась. Они уже забрали моих милых девочек». Выпали в эти слова, она осела у меня в руках, словно хрупкая кукла, из которой выпустили воздух. Ее неизбывное горе, будто зазубренный нож, разрывало стишки, скреплявшие мое раненое сердце. «Все они были моими милыми девочками!» Голос Наны дрожал. «И Аделин тоже! Я бы не смогла найти для Вольфа жены лучше нее! А Бонни и Кэтрин были моими малышками!» Еле сдерживая рыдание, она спрятала лицо в ладонях. В первый год после трагедии Нана с головой погрузилась в свое горе и долго не могла выплыть наружу. Она превратилась в призрак самой себя. Хрупкая, седоволосая женщина, которая перестала краситься и выходить из своей комнаты. Совместными усилиями семья сумела вернуть ее к жизни, но иногда горе накатывало опять, накрываясь головой. Неудивительно, что дядя Вольф сбежал. Он никогда не говорил ни слова о тете Аделин, не упоминал даже Роджера с тех пор, как тот уехал с Шармана. Мне кажется, в глубине души он еще не свыкся с его возвращением. Мне, честно говоря, тоже хотелось сбежать. Но моя мама всегда лучше всех умела утешать бабушку, хранить спокойствие в семье, и после ее гибели Нана нуждалась во мне. Я присела перед бабушкой, и она приоткрыла лицо. Широкие браслеты соскользнули вниз по исхудавшим рукам. Они обвинили тех ненавистников магии, но за этим наверняка стоят хроносы. Да, Нана, знаю. Семья, владевшая лодочным прокатом, терпеть не могла магов, считала их виновными в гибели своей давно исчезнувшей дочери. Но этим не объяснить, почему после долгих лет мирной жизни на ночной стороне они вдруг решили утопить троих ревелей. Впрочем, никому не было дела. Хроносы казнили их на электрическом стуле. «Мои девочки, они были рождены стать великими, но этого никогда уже не случится. Эдвардианцы проводили расследование спустя рукава, а копы с материка вообще плевали на нас. Куда проще обвинить пару случайных бедолаг?» Кэтрин, Бонни и Аделин — примы большого шатра. Гости с материка обожали их, в «Нью-Йорк Таймс» опубликовали статью на целую страницу, посвящённую их номеру на трапеции. Мама была так горда, что даже повесила газету над зеркалом в спальне. Я сжала руки Наны. «Скоро всё будет по-другому. Если Дьюи победит, а если проиграет, мы за него свои шеи подставляем. Нана, он нас защитит, так или иначе. Уж я об этом позабочусь». Она поглядела мне в глаза. «Я ему не доверяю, и никому из них. А мне доверяешь?» Я просияла самой лучезарной улыбкой. Нана чуть не рассмеялась. Я взяла ее за руки и помогла встать. «Пойдем послушаем, ради чего он нас поднял в эту несусветную рань». Обняв Нану за плечи, я повела ее по лабиринту бесчисленных гремерок. Мы вышли на сцену, И тут нас заметила тетя Кэролин. «Неплохо, Лакси!» — шепнула она с благодарной улыбкой, обняла Нану и усадила в первый ряд. Дядя Вольф хлопнул в ладоши. «Оглядитесь вокруг, хорошенько присмотритесь, потому что через 23 дня мы дадим здесь наше первое представление». «А я-то думал, здесь будет зимний театр», — подал голос дядя Томас. Несмотря на утреннюю прохладу, на лбу у дяди Вольфа блеснули капельки пота. Мистер Хронос попросил нас выступить на празднике в честь его избрания. Приглашены даже репортеры с материка. А нас узнают еще и за пределами острова. Отпразднуем победу Дьюи с размахом, как умеем только мы, Ревелли. И тем самым вонзим нож в сердце Хроносом. Ревелли дают спектакль, в честь отвергнутого сына нынешнего мэра. Вперед вышел Дьюи. «Если мы сделали какой-то вывод из вчерашнего нападения, то, пожалуй, такой, что для Ривелей скоро начнется новая эпоха процветания». Он обвел взглядом скептические лица, заглянул каждому в глаза. «Моя семья послала путешественника во времени с самоубийственной миссией прикончить меня. Если бы они хотели просто отнять у меня победу, Моему дяде пришлось бы вернуться всего лишь на три недели назад, ведь выборы состоятся как раз через столько. Но нет. Он состарился так сильно, что погиб за считанные минуты, а это значит, что они пытались предотвратить гораздо более позднее событие. Рассвет. Ревелий. Мои родственники смотрели на него, старательно скрывая любые проявления чувств. «Как видите, моя семья боится вашей магии» вашего влияния. Но если на вашей стороне будет путешественник во времени, ни один из ревелей не пострадает. Даю вам свое слово. Я не смогла удержаться. Хотелось выяснить, верят ли мои родные в искренность его обещаний, понимают ли, как много мы выигрываем от сотрудничества с Дьюи. Отвернувшись от сцены, я крепко зажмурилась и приготовилась выдержать страдания, которые уготовила мне нынче моя магия. Боль вонзилась в голову тысячами ножей, из глубины рвался отчаянный крик, однако никаких светонитей не появилось, только чернота, чернота. Я копнула глубже. Огни мигнули и вспыхнули. Светонити ревели немного отличались от остальных. Переливались ярче, поблескивали, как влажная краска. Настороженно, но внимательно мои близкие слушали, как Дьюи, расхваливает усиленную охрану. Составляет график репетиции для грандиозного представления в день выборов. Словно мотыльки, слетающиеся на свет, над моей семьей запархали первые искры надежды. Наконец-то нас ждал успех. Совсем близко. Осталось чуть-чуть. Но святонидью и мерцало его извечной осторожностью. Он изо всех сил старался держать под контролем все свои эмоции, Боялся, что моя семья подумает о нём плохо. Уж я-то лучше всех знала, как утомительно всё время находиться в центре внимания. «Они верят тебе», — шепнула я по светоните. «Они начинают видеть в тебе своего». Он отыскал меня глазами, и на его лице засияла такая неподдельная мальчишеская улыбка, что мне на мгновение стало совестно. Но мой долг — сделать его ближе нашей семье, От этого зависит слишком много судьб». Дьюи протянул дяде Вольфу бутылку шампанского. Дядя открыл ее длинным ножом и направил строю широкой дугой через весь зрительный зал. Вдруг дядя Томас выхватил бутылку у дяди Вольфа и вылил шампанское ему на голову. Тот, естественно, в отместку накинулся на него. Когда они покатились по сцене, сверху на них запрыгнула тетя Кэролин. И тетя Мэри тоже не осталась в стороне. В первом ряду Нана расслабленно откинулась на спинку кресла. «Праздник не праздник, если кто-нибудь не подерется!» Дьюи поманил меня к себе, и пока я шла по сцене, его светонить окрасилась в глубокий алый цвет. Не просто желание. Нечто большая, более нежная. Грань между деловыми договоренностями и искренними чувствами постепенно размывалась. «Так ли это плохо? Весь шарман должен думать, что мы влюблены. Да и вообще, на свете есть ухажеры гораздо хуже Дьюи Хроноса». Его темные глаза заблестели, он обнял меня за талию, поглаживая поясницу. «Дядя Вольф!» — окликнула Милли. «Каким будет спектакль? Есть идеи?» Выпутавшись из клубка братьев и сестер, дядя Вольф уселся на край сцены. За 23 дня нужно сделать очень многое, но я вижу это так. Огромный американский флаг, и на месте каждой звезды сверкает кристалл. По залу прокатился взволнованный шепот. Огненное шоу, стрельба пламенем из мушкетов. Танцовщицы Канкана наденут белые кудрявые парики, как у отцов-основателей, и звездно-полосатые панталоны. И, конечно, гвоздь программы — трапеции. Милли встретилась со мной глазами и восторженно захлопала в ладоши. Даже Калет улыбнулась. «Выступать будет только Лакс», — перебил его Дьюи. «Одна. Светонити моих родных потускнели, будто солнечный свет под грозовым облаком. Если бы я только могла, тут же скрылась бы за кулисами. Цветовую гамму я вижу черно-золотую, как пламя и ночь. Это как-никак мои цвета». И повсюду часы в форме огранённого бриллианта. Драгоценный камень и часы. Хорошее сочетание, правда?» Губы дяди Вольфа на мгновение плотно сжались. «А я думал, творческая часть будет отдана в мое распоряжение». Дьюи погладил моё плечо. «Лакс. Лицо ночной стороны. И если мои источники не ошибаются, с тех пор, как она стала примой, прибыль большого шатра увеличилась втрое». «Откуда вы? Примой будет Лакс», — перебил Дьюи. «Ей нет равных». «Значит, она будет ловить сама себя?» В голосе колец сквозило презрение. Даже неувидаемая улыбка Мили поблекла. Дьюи обнял меня за талию. «Она не станет делить славу ни с кем». «Очень похоже на Лакс», — буркнул кто-то под всеобщие смешки. Я старалась сохранять... Хладнокровие. Это было нелегко, особенно когда видишь собственными глазами, как неодобрительно темнеют светонити твоих родных. Зачаровать Дьюи, чтобы он внезапно передумал, будет выглядеть подозрительно. Попробую позже. А пока я улыбнулась еще ослепительнее и пожала плечами. Высокомерная звезда, какой они меня хорошо знали. Дьюи поднял бокал шампанского. «Залакс» которая своим упорным трудом помогла всему этому осуществиться. Спину прямо, подбородок вверх. Мои родные тоже подняли бокалы, но их жидкие аплодисменты не смогли заглушить громкого хлопка театральных дверей, закрывшихся за колет Эмиле. Дядя Вольф ударил в огромные ладоши. «Поговорили хватит. Идём домой и ложимся спать. Нам ещё выступать сегодня вечером». Я взяла Дьюи из локоть. «Мне пора готовиться». До выхода на сцену оставалось несколько часов, но если я сумею быстро ускользнуть, то, может быть, догоню сестер. Он взглянул на часы, но я потянула его светонить. «Ты хочешь, чтобы я отдохнула?» «Возьмешь с собой Тревора?» «Конечно», — прошептала я из-под опущенных ресниц. «Твоя щедрость будет вознаграждена». Но не успела я отпустить его светонить, как он склонился ко мне, приоткрыв губы. «О, Боже! Он хочет меня поцеловать!» Я тоже подалась к нему, чувствуя, как взгляды ревелей сверлят мне спину. Его губы умело, с отработанным мастерством, прижались к моим, ладонь легла мне на затылок, с неожиданной мягкостью удерживая на месте. Поцелуй, хоть и короткий, мог бы стать великолепным, если бы не тётушки, стоявшие в нескольких метрах от нас. «Жаль, что пришлось остановиться», — шепнула я по его светоните, отстраняясь. Беспрерывная боль в голове запульсировала ещё сильнее. Дьюи погладил меня по спине. «Тебе понравилось?» «Конечно». Я, в общем-то, не солгала, но чувства бурлили так, что я не могла в них разобраться. «Ты позволишь мне уйти?» Я шагнула к выходу, но чернота застелила дверной проем, и как только мы с Тревором вышли наружу, тьма окутала и яркое солнце, и туристов. «Мисс Ривель, что с вами?» Крепко зажмурившись, я потёрла виски и ослабила светонид Юи, а потом и совсем отпустила её. Тревор протянул платок. «У тебя кровь идёт из носа!» Так моя магия наказывает меня за то, что в последние дни я пользуюсь ей слишком часто. А что делать? Без этого не обойтись. Ты случайно не слышал, о чём думали калеты Мили, когда уходили?» Тревор поморщился. «Слышал, но, пожалуйста, не проси меня повторять. Чудесно. Они меня возненавидели. Куда они направились?» «В амбар к Роджеру». Он подал мне руку, и мы сошли с тротуара. «Я всё улажу». Еще немного магии, и Дьюи поймет, что без сестер я не могу выступать. 23 дня времени предостаточно, чтобы убедить его поставить шоу так, как задумал дядя Вольф. Я все улажу, Тревор искоса поглядывал на меня. Часто идет кровь носом. Обычно я всем говорила, что плохо переношу жару, но Тревор всегда был честен со мной. Только если я. «Перенапрягаюсь. Такова цена моей... дополнительной магии. Боль. Должен признать, у меня сейчас гора с плеч свалилась. Когда я впервые понял, на что то способно, то подумал, что это, возможно, кровная магия». Кровная магия была одной из тех страшилок, какими пугали нас старшие братья и сестры, когда мы им досаждали. Они говорили, что перережут нам горло, выпьют кровь, и отберут себе себя наши магические таланты. В детстве она снилась мне в страшных снах. Но ведь кровной магии не существует». Он улыбнулся. «Конечно, нет». Вот и моя мама много раз повторяла мне это. Когда мы дошли до амбара, Тревор приподнял шляпу. «Подожду здесь». Этим он оказал мне любезность. Остался снаружи, чтобы не слышать мои мысли. Я с благодарностью сжала ему локоть. Я приоткрыла тяжёлую амбарную дверь, и Роджер прижал палец губам. «Ты совсем чуть-чуть разминулась с калетой миле», — еле слышно сообщил он. Моё сердце упало. «Наверное, они этому рады?» «Можешь ли ты их в этом упрекнуть?» «Нет». Койка Джеймисона была ему коротковата. Повернувшись во сне, он тихо вздохнул, я столько времени провела рядом с Дьюи, что теперь всё в Джеймисоне казалось мне большим. Длинные ноги, широкие ладони, расслабленно лежащие по бокам. Трудно было не вспомнить, как в переулке он всем телом прижимался ко мне. Или тот фантастический поцелуй. «Как он?» — спросила я, разглядывая стопку книг на подоконнике. «Сотрясение мозга, много синяков, но ребра не сломаны». И скулы тоже. Роджер поправил шелковую косынку, которую повязал на голову в тщетной попытке защитить от влажности свои распущенные волосы. «Если бы ты не остановила Фрэнка Хроноса, могло бы быть гораздо хуже». Фрэнк Хронос. По словам Дьюи, самый большой мерзавец в этой пакостной семейке. Поговаривали, что его единственная положительная черта — это любовь к сыну. Да и того он избаловал до нельзя. По крайней мере, его лицо выглядит лучше, чем вчера. Не такое распухшее. Роджер выудил из стога сена небольшой ледяной кубик. Эфиженов лёд. Калет раздобыла для него. Я прижала палец к кубику и вдруг почувствовала, как кожу покалывает от холода. Обычный лёд был на шармане редкостью. Он рассказал тебе о пляже. «Да, сумел-таки его найти. Молочина, я рад за него». Он достал из матерчатой салфетки недоеденный круассан и откусил кусочек. «Из сладких пышек?» — небрежным тоном спросила я. Он вздохнул. «Триста мне принесла. Ты правда не хочешь повидаться с Маргарет?» «Не хочу». И вот он присек все дальнейшие расспросы. «У Дьюи есть какие-нибудь догадки?» Я покачала головой. Единственный человек, который мог бы что-то объяснить, вернулся слишком далеко в прошлое и превратился в груду костей. Возможно, мы никогда не узнаем, зачем ему это понадобилось. Кто-то завязывает нашу линию времени в узлы, ставит нам под ножки, не давая добиться успеха. Джеймисон пошевелился. Влажные волосы упали на глаза. Мне захотелось коснуться их, убрать с лица, И я еле удержалась. Нана никогда не разрешала мальчишкам из нашей семьи отращивать такие длинные волосы. Как только их чёлка достигала уровня глаз, она гонялась за ними с ножницами в руках. Под правым глазом Джеймисона наливался багровый синяк. Пушистые ресницы трепетали. И как я могла принять его за Хроноса? Как хорошо, что он не Дьюи, рядом с которым мне приходится постоянно держать ситуацию под контролем. И, судя по сегодняшнему поцелую, Дьюи не собирается отступать. «Мы обязательно разберемся, в чем тут дело». Приятно было произносить эти слова с положенной им уверенностью. «Роджер, мы уже близки к цели. Дьюи передаст нам новый театр, и у нас круглый год, даже зимой, будет стабильный доход». От меня требуется только, чтобы наш будущий мэр оставался целиком и полностью у тебя под каблуком. Вообще-то, я хотела сказать в живых. Но ты прав, это тоже будет очень кстати. Знаешь, я уже бывал на твоем месте. Роджер покрутил соломинку. Тяжело это, каждую ночь проводить с одним и тем же клиентом. Они становятся одержимыми». Человек, из-за которого на лице Роджера появились шрамы, уж точно был одержим. Я не пользуюсь магией, по крайней мере, пока не пользовалась. Драгоценные камни — не единственный способ зачаровать парня. Он метнул в меня соломинку. «Будь наши матери живы, они бы запихнули тебя на первый же паром и отправили на материк, чтобы ты носа не высовывала, пока сынок нынешнего мэра тебя не разлюбит». С годами становилось всё труднее представить их здесь, живыми. Их слава гремела бы на весь мир, и мы легко могли бы позволить себе спиртное по тем зверским ценам, какие назначает Дьюи. Тётя Аделин передала бы звездный титул Калет, а я бы с радостью осталась на вторых ролях. И мы все ещё были бы близки, как родные сёстры. «Он в меня не влюблён», — произнесла я наконец. И моя мама терпеть не могла материк. «Так это она, а не ты». «Эх, надо бы тебе когда-нибудь съездить туда, посмотреть. Там просто невероятно». «Да неужели?» Я провела пальцами по корешку книги, лежащей у койки Джеймисона. Уехав, я сразу же направился в Гарлем навестить маминых родственников. Бабушка сводила меня в джаз-клуб. Я побывал там впервые». Он помолчал, устремив взгляд куда-то вдаль и улыбаясь все шире. Тогда я понял. Шарман — это, конечно, остров вечного праздника, но с материком не идет ни в какое сравнение. Там искусство, культура, джаз. На материке действует сухой закон, напомнила я. А еще там только недавно сообразили, что у женщин достаточно ума, чтобы голосовать. И если не ошибаюсь... «Брак твоих родителей в большинстве штатов считался бы незаконным». Он выгнул бровь. «Значит, я должен оставаться на шармане, где талантливых темнокожих акробатов заменяют на их менее способных белых родственников?» У меня вспыхнули щеки. «Твоя правда. Мы оба понимаем, что дело не только в этом». Он внимательно посмотрел на меня. «Вы с моим отцом что-то скрываете?» «Не хочешь рассказать мне, в чём дело?» «Выбрось материк из головы, и тогда, может быть, расскажу». «И это говорит девчонка, которая хранит под подушкой подаренную мной монетку с материка». Не успела я отругать его за то, что он копается в моих вещах, как Джеймисон пошевелился, и Роджер тотчас же вскочил и склонился над спящим другом. Меня не в первый раз потрясла их удивительная связь. «Счастливчик Роджер». Ему есть с кем поговорить обо всём на свете, от повседневных мелочей до серьёзных проблем. А некоторым приходится справляться в одиночку.